Часть четвертая. 50. Папа маленьких людей. Глава одиннадцатая. Неожиданный поворот. 31 августа 1903 года двери Сикстинской капеллы были заперты. Начался конклав. В отличие от предыдущих, он не был для преосвященных избирателей чем-то неопределенным. Многие полагали, что выбор уже предрешен, и с большой долей вероятности трон святого Петра займет государственный секретарь святого престола, кардинал Мариано Рамполо. Сицилийский маркиз был любимцем покойного папы Льва, и тот всячески возвышал своего протеже, очевидным образом видя в нем преемника. Вне всяких сомнений, свою волю святой отец озвучивал в кардинальской коллегии. Эти предположения легко подтверждаются тем фактом, что уже в первом туре Рамполо набрал значительное число голосов и уже вскоре должен был стать следующим римским епископом. Так бы и случилось, если бы не одно весьма занятное событие. В традиции папских выборов уже давно закрепилось право вето, которое на кандидатуру мог налагать кто-то из католических монархов. Светские правители, впрочем, этим правом почти никогда не пользовались, предпочитая не вмешиваться в церковные дела. Но в этом случае все пошло по совсем иному сценарию. В тот момент, когда Мариано рампола был уже близок к избранию, голос возвысил польский кардинал Ян Пузына, который объявил достопочтенным избирателям, что его величество император австрийский Франц Иосиф пользуясь своим правом католического монарха, налагает вето на кандидатуру государственного секретаря. Повисла неловкая пауза. С одной стороны, времена были уже не те, и проигнорировать требования монарха выборщики, в общем-то, могли. С другой стороны, никто особо не желал ссориться, а потому пришлось фактически заново начинать всю процедуру голосования. Тут-то и встал закономерный вопрос. Каким должен быть следующий папа? Два предыдущих понтифика, которые поделили между собой почти 60 лет правления, разительно отличались друг от друга. Если Папа Мастаи закрепил за собой образ консервативного правителя, то Джоакина Петчи, как мы уже могли понять, прослыл довольно прогрессивным. Разумеется, под сводами капеллы находились как сторонники жесткой политики, так и те, кто тяготел к продолжению умеренно либерального курса. Резкое вмешательство монархии в ход голосования не только продлило конклав, но и сделало его местом проведения вполне длительных дебатов. Иерархи присматривались друг к другу. Голосования не приводили к искомому результату. А из трубы раз за разом показывался черный дым, разочаровывая толпу верующих, ожидавших появления на балконе собора святого Петра кардинала, который объявит им, наконец, имя нового понтифика. Процесс усложнялся еще и тем, что оскорбленный кардинал Рампола отчаянно пытался сохранить свои позиции и удержать за собой лагерь голосовавших за него иерархов, убеждая их в нецелесообразности послушания какому-то австрийскому императору, который решил ощутить себя средневековым властителем с безграничными полномочиями. Подумаешь, Вета, а что он сделает? Войной пойдет? Пусть идет на Рим. Нас же потеснили оттуда. Мы лишь священники без крыши над головой. Попытки Рампола не увенчались успехом, равно как и поиски подходящей кандидатуры. Тогда неожиданно внимание кардиналов-избирателей было обращено на того, кто никак не ожидал избрания. Этим человеком оказался простой и скромный патриарх Венеции Джузеппе Мелькиоре Сарто, который был известен своей набожностью и аскетичным образом жизни. Действительно, а почему бы не Сарто? Возможно, церкви стоит взять паузу в ее стремительном следовании духу времени, который всячески подогревал Папа Лев. Оказалось, такое мнение разделяет большинство выборщиков, что к концу пятого дня голосования привело к появлению долгожданного белого дыма. Папа, наконец, был избран. Свою отрешенность от курса предыдущего понтифика Джузепа Сарта явил практически моментально, выбрав себе имя П-10. В тот момент все разом поняли, что грядущий понтификат будет консервативным. Новоизбранный папа не был политиком. Его мало интересовали те изменения, которые проходили в мире. Он ни с кем не желал конфликтовать и каким бы то ни было образом вмешиваться в возню. Своё предназначение он уже много лет видел в пасторском служении, не изменив себя даже тогда, когда стал кардиналом. Сарта был очень простым и скромным в быту человеком. Папский протокол будет всю жизнь тяготить его, и понтифик станет его нарушать всегда, когда это представится возможным. В первые же минуты своего правления папа практически бегом бросился к балкону святого Петра, чтобы встретиться с теми, с кем так искренне общался всю жизнь. Остановил его лишь декан коллегии кардиналов, который фактически перекрыл с собой путь и со всяческим уважением напомнил святому отцу, что его появление на балконе будет иметь политические последствия и может быть воспринято как признание власти королевству над Римом. Понтифик заметно печалился от того, что в такой день его сразу стали загружать тонкостями политических интриг. Но спорить не стал. Папа преподал приветственное благословение людям с внутренней балюстрады собора, пополнив тем самым число ватиканских узников. Наступало очень необычное время в новой истории римских пап. Во главе церкви встал человек, которого мало интересовала политика. Он, как и все католики, принимал доктрину о папе-монархе, владыке царей и князей, хотя не стремился как-то интегрировать это учение в реальную жизнь. Его больше заботила чистота церковного учения. В этом плане понтифик оказался совершенно бескомпромиссным консерватором, который будет защищать догму на протяжении всего своего правления. Некоторые будут оценивать его понтификат как шаг назад в развитии церкви. Кто-то будет напротив говорить о нем как об оплоте веры. Каким на самом деле был папа Джозепа Сарту? На такой вопрос нельзя дать однозначный ответ. Слушатель сам сможет сделать свои выводы, погрузившись в историю этого неоднозначного, но безусловно интересного человека.